Маг не сразу понял, в чем подвох. Когда Синай говорил о своем старом родственнике, он не обратил внимания на возраст главы клана, а ему даже с минимальной скидкой было за сорок. И подумать, сколько лет его дедушке надо было в первую очередь. Теперь же перед ним сидел в кресле скрюченный старик. Ноги были худыми, словно на них не осталось мышц. Правая рука висела кривой культей. Лицо перекошено в странной гримасе, а левый глаз полуприкрыт. — Это он? — промямлил старик, нагибая голову, чтобы взглянуть на лицо темного подмастерья. Он, деда, — кивнул Синайку. — Я уговорил его взглянуть на тебя. — Что он попросил взамен? — Пока ничего, — ответил вместо внука Мак. — За спрос денег не беру. — Ну и? Что скажешь? — перекосив лицо еще сильнее, произнес старик. — Невозможно вылечить то, что уже не может жить как прежде, — произнес Мак. — Но давайте по порядку. Как это произошло? боль произнес старик в один из вечеров у меня дьявольски заболела голова а на утро я не мог пошевелить ни ногой ни рукой мы подняли всех целителей которых смогли позвать мы добрались до университета но все нам сказали одно и то же красный курамат Синайку вздохнул и пожал плечами мы не оставили надежды и продолжили пробовать артефакты и целительские зелья Какой-то миг нам показалось, что у нас получилось, и рука, и нога начали двигаться, но через неделю снова приступ. Снова головная боль, и на этот раз плетью повисла вторая нога. — Сколько прошло с тех пор? — спросил маг и присел рядом со стариком. Он попробовал своими руками подвигать ногу в коленном и голеностопном суставе. Движения отсутствовали. — Год? Два? Полтора! — отозвался старик и, не мигая, уставился в темного подмастерья. — Это очень много, — покачал головой парень и встал. — Возможно, я бы еще предпринял что-нибудь, если бы был рядом. Однако прошло слишком много времени. — Синайку, внучек, выйди! — прохрипел старичок, не сводя взгляда с темного мага. — Выйди, мне поговорить надо с этим парнем. Толстячок поклонился и покинул комнату. Только после этого старик с кряхтением попытался сесть. Подмастерье хотел было ему помочь, но тот рыкнул что-то невнятное и мотнул головой. — Если ты думаешь, что я сошедший с ума старикан и буду требовать от тебя излечения, то крупно ошибаешься. Начал он, устроившись поудобнее. Я никогда не был наделен даже малейшей искрой силы, но это не смогло меня остановить. Я обожал артефакторику. Я был одним из тех, кто создал учение о силовой нагрузке конструктов, — Силовая нагрузка конструктов? — нахмурился парень. — Ты слишком неопытен в артефакторике, чтобы вообще слышать об этом! — усмехнулся старик, перекошенный мордой. — Мы с помощью цифр смогли описать законы, по которым работают элементы артефакта. С помощью этих законов мы начали прогнозировать, будет ли вообще работать артефакт и с какой силой. — Почему... почему я не видел даже упоминания? — растерянно пробормотал маг. «Потому что это наши знания, и делиться с ними значит обокрасть собственный клан», — покачал головой старичок. «Я не это имел в виду. Я хотел...» Тут парень смутился и произнес. «Простите, нас так и не представили». «Алай-эд, можешь называть меня», — произнес старик, но не успел продолжить из-за приступа утробного кашля. Когда он успокоился, то продолжил. «Суть в том, что это секрет клана». По сути, берясь за сложный и дорогостоящий проект, отныне нам не надо пробовать делать макеты, чтобы понять, как он будет работать. Нам не надо покупать материалов про запас. Мы делаем новые артефакты сначала в чертежах и расчетах. В клане правит незнание о древних приемах в артефакторике. В клане правит математика. Ни один новый артефакт не создается без положительного математического расчета. Удивленный парень плюхнулся в кресло рядом со старым коллегой. — Это удивительно, — пробормотал он. — Я тоже в последнее время занимался анализом и кое-какими расчетами в области ритуалистики и немного в заклинаниях, но у меня... — Не было на это времени, да? — усмехнулся Алай Эд. — Ни у одного практика из моего клана тоже не нашлось времени. А у меня было это время. Создавать артефакты я просто не мог. Темный подмастерье по-другому взглянул на старика, а тут продолжил. «Я успел очень много. Не особо лез в политику, не лез во внутриклановые разборки и не особо участвовал во всей этой кутерьме с войной. В основном я считал, выводил новые формулы и законы. Я потратил на это всю свою жизнь», — признался старик. «Но даже потратив не одно десятилетие, могу сказать точно, я ничего не успел». Подмастерье внимательно оглядел ноги, которые уже давно свело контрактурами. В них мышцы давно были заменены соединительной тканью. Так бывает, когда конечность долгое время не двигается. С рукой была та же беда. А лицо старика не говорило, а просто кричало. Здесь был инсульт. Единственное, что не вязалось с картиной инсульта в прошлой жизни, чистый разум старика. «Что вы хотите?» – спросил маг, внимательно наблюдая за ним. «Я хочу продолжить свою работу». — ответил Алай-Эд. — Хочу закончить изыскание, после чего со спокойной душой отправиться на покой. — Вернуть вам молодость или отмотать время назад не в моих силах, — покачал головой парень. — Это невозможно. — Знаю, — ответил собеседник и снова зашелся утробным кашлем. — Знаю и не прошу чуда. Старость — это не болезнь. Я и так неплохо протянул. — Тогда что вы хотите от меня? — поинтересовался маг. — Хочу, чтобы ты не дал мне умереть или вытащил с того света, чтобы я мог продолжать работать. — Что, простите? — нахмурился под мастерье. Калека вздохнул и, стараясь произнести как можно четче, перефразировал. — Я хочу, чтобы ты сделал из меня нежить. Видя недоумение лицепарня, лице парня, Эд пояснил. — Нежить, которая сохранит свою память, разум и волю. Я хочу продолжить свои научные изыскания. Мак задумался, начав выстукивать барабанную дробь пальцами по подлокотнику. После минуты раздумий он все же выдал свое решение. Это возможно. Да, будут довольно серьезные ограничения. Вы, к примеру, не сможете отличать цвета. Для вас все станет черно-белым, кроме крови. Вы также не будете чувствовать голода или похоти. Со временем все ваши эмоции будут смазываться, и в итоге вы превратитесь в обычную высшую нежить, способную призывать ненаделенных интеллектом мертвых. — У меня будет год или два? — с надеждой спросил коллега. Я думаю, до превращения в безэмоциональную нежить у вас будет около десятка лет, — пожал плечами подмастерья. — Все будет зависеть от того, как вы это время будете проводить. Но в среднем так оно и выходит. — Это лучшее, на что мог надеяться, — устало произнес Алай Эд. — До того, как началась война... Мы пытались нанять некроманта за пределами империи, но нам отказывали четыре раза. — Кстати, об оплате, — вскинулся маг. — Хорошо бы договориться сейчас. — Тайны клана раскрыть не могу, — вздохнул старик. — Но у меня есть кое-что получше. — И что же это? — Помимо техники, обещанной Синайку, я кое-чему вас научу. — Силовой нагрузки конструктов? — с надеждой спросил маг. — Нет, — покачал головой собеседник. Это частности для профессионалов-артефакторов. Вам же я раскрою некоторые законы, справедливые и для заклинаний, и для ритуалов, и для артефактов. Это довольно щедрое предложение, задумался маг. Но оценить полезность подобных знаний очень трудно. Но и ваши слова проверить трудно, кивнул Алай-Эд. Сегодня меня отправят телепортом в столицу, задумчиво произнес маг. «Затем у меня будет несколько дней, чтобы решить вашу проблему. Да, и еще одно». Маг поднялся с кресла и добавил, «Любая высшая нежить, за исключением мертвых рыцарей и личей, не сможет существовать, если я погибну». Маг почесал лоб и добавил, «А я в последнее время все чаще стою на грани. Ну, вы понимаете». «У меня есть пара идей, как избежать этого», — кивнул Алай Эд.